Глава 10. Маунт-Игль был в дачной колонии Монреаля. Там из темно-зеленых густолиственных крон деревьев поднимались шпицы похожего на замок здания. С обеих сторон его возвышались остроконечные башни со сверкающими шпилями. В солнечный день блеск их виднелся издали. Большой парк облекал здание в молчаливое одиночество. Он был окружен садовой стеною, высокой и выветрившейся от старости, точно взятой из страны сказок и сновидений. От железных ворот самой тонкой работы тенистая аллея вела к самому замку, величественному зданию, большое крыльцо которого было густо увито темным плющом. Глубокая тишина царила в парке. Только птицы пели и кричали в густых ветвях. Наверху, в богато убранной угловой комнате, также господствовало спокойствие. Красивый бритый господин в элегантном костюме у открытого окна смотрел вниз на всю красу золотого осеннего дня и раздумывал о чем-то в это время за ним наблюдала пара блестящих серозеных глаз принадлежавших женщине которая откинувшись на подушке кресла качалки тихо покачивалась взад и вперед прекрасная женщина роскошные густые ржевато белокурые волосы падали подобно огненным языкам на классические формы небольшие морщинки окружали глаза и показывались у уголков рта. И все же это была еще восхитительная женщина, которой каждый мог бы залюбоваться. Она наблюдала за мужчиной в наклоненной вперед, точно прислушивающейся позе. «Роберт!» Но голос ее не достиг сознания мужчины. «Разве тебе так трудно оторваться от своих мечтаний?» Она повысила голос. Мужчина вздрогнул. «Ты звала меня, Алиса?» Он повернулся и приблизился к качалке. «Надеюсь, что я не сделала тебе больно, разрушив твои мечтания», — заметила она. «Я не мечтал». «Мне так показалось. Ты странно изменился за последние дни. Прежде ты избегал своего дома, и я тебя никогда не видала». Теперь же ты почти не выходишь из этих стен. Неужели я снова удостоилась твоей благосклонности? Этого не могло бы быть. Для этого тебе ведь раньше пришлось бы потерять ее. Она прервала его движением руки. Не нужно лезть, ведь я в нее не верю. Это не лезть. В комнату вошел лакей с докладом. Один господин желает говорить с лордом Робертом Вудриф. Лорд Вудриф воскликнул. — Ведь я же сделал строгое распоряжение, что меня ни для кого нет дома. — Простите, лорд но этот господин не принял никаких доводов. Что ему угодно, он не хотел сказать. Вот его карточка. Лорд Роберт Вудриф взял карточку. Прочтя на ней имя, он вздрогнул. «Хорошо. Я сейчас приду». Лакей вышел. «Кто это, Роберт?» «Один господин по делу. Ты извинишь меня на короткое время, Алиса?» «Пожалуйста. Есть ли у лорда Вудрифа дела?» Лорд Роберт Вудриф не ответил на последнее замечание жены. Он уже исчез из угловой комнаты и открыл двери гостиной. В гостиной стоял сыщик Франк. «Вы здесь? Что вам угодно?» «Простите, милорд, дорога к Мэтью Лири привела меня сюда. Это имя мне совершенно незнакомо. Какое отношение оно имеет ко мне?» «Но я, вероятно, не совсем незнаком вам, милорд. Вы прислали мне свою карточку, иначе я не знал бы и вас». «А поездка в Северном Экспрессе, милорд?» «Я об этом ничего не знаю. Но я знаю, что лорд Роберт Вудриф и Мэтью О'Лири — одно и то же лицо. Даже когда борода сбрита у парикмахера Андреса на эсдельской улице, милорд. «Пустяки, но с какой целью вы пришли, чтобы убедиться, что мои предположения верны?» «Вы удовольствуетесь одним этим?» «Ну да, я назвал себя Мэтью О лири «Вы не должны были бы употреблять такой бросающейся в глаза почтовой бумаги, купленные у свензона где лорд Вудриф — очень известное лицо? Вам не следовало так открыто носить на руке вот этот гербовый перстень, который теперь у вас на пальце» но больше всего усилило подозрение то обстоятельство, что вы обрились у Андреса. — Вас сюда привело только к этому? — Но теперь вы поняли, почему я должен был молчать? — Да. — Но вы должны были мне довериться, я сумел бы молчать. Я же сам был бы избавлен от массы напрасной работы, и убийца, быть может, был бы уже открыт. — Значит, вы... «Верите в мою невиновность. Но почему же вы меня преследовали, несмотря на это? Я должен оправдаться перед упреками меня в внеосмотрительности и вообще в неспособности Лорд Вудриф в испуге отступил. «Не захотите же вы выдать, кто скрыт под именем Мэтью Лири? Нет, я умолчу об этом. Но я должен найти убийцу Юлии Бартлей». Я должен уличить его в этом злодеянии. Но ведь не захотят же таскать моего имени по грязи. Я знаю своего коллегу, который заменил меня в этом деле. И могу уверить вас, что он никогда не найдет хода в этот замок. Я сочту своим долгом молчать о нем. Охотно согласен, в свою очередь, оказать вам какую угодно услугу. Это будет очень легко». Мне хотелось бы получить ответ на некоторые вопросы. — Присядьте сначала. Собеседники сели друг против друга, и лорд Вудриф протянул сыщику свой портсигар. Голубые струйки дыма поднялись к потолку. — Спрашивайте. Я хотел бы узнать историю вашего знакомства с Юлией Барклей. Лорд Вудриф откинулся в кресле и начал. Это был роман, каких много. Только конец был так ужасен. Я встретился с Юлией Бартли в городском музее изящных искусств. Заговорив с нею, я присвоил себе имя Мэтью Лири. Затем мы полюбили друг друга. Но благодаря чувству ревности юли имел часто со мною горячее объяснения Когда мы возвращались после поездки в Дервишир, В «Северном экспрессе» ревностью ее достигла таких размеров, что она приказала мне оставить ее. Я ушел. И я снова увидел ее мертвой, убитой. Тогда моей первой мыслью было, если бы я не покинул ее, этого не могло бы случиться. От этого и произошли все странности моего поведения. Франк спросил. «Уходя от Юлии, вы никого не встретили?» «Нет, я точно слеп. Почему же вы снова не вернулись к ней?» «Я считал наши отношения поконченными. Юлия бартри никогда не говорила с вами о своих личных делах. Она мне рассказывала многое. Например, когда мы однажды поссорились, она объявила мне, что отец уже отыскал ей жениха». Это был ее двоюродный брат, Вильям Монктон. Значит, Вильям Монктон не был заинтересован в убийстве, чтобы получить состояние Бартлия? Нет, Юлия находилась в наилучших отношениях с ним, и они оба решили пожениться. Но не мог ли Монктон совершить этого убийства из ревности? По-моему, это маловероятно, потому что он скорее направил бы свою месть прямо на меня. Это объяснение было вполне логичным. Судя по этому, возможность преступного деяния со стороны Монктона совершенно исключена. — А вы сами знали Вильяма Монктона? — Нет. — Не знаете ли вы еще чего-нибудь? Лорд Вудрив, казалось, раздумывался минуту, затем покачал отрицательно головой. — Пока я этим доволен и не буду больше беспокоить вас. Могу я быть уверенным, что никто ничего об этом не узнает? Как только я выйду из этого дома, я буду совершенно незнаком с лордом Вудрифом, словно никогда в жизни не видел его и не говорил с ним. Благодарю вас, но преследование вашего коллеги?» — спросил он боязливо. Со спокойной уверенностью сыщик Франк ответил на это. «О, он никогда не найдет!» Пути в этот дом